Глава 14. После покушения моя жизнь довольно быстро вернулась в привычное русло. Правда, на дворянском приеме, который я посетил в воскресенье вместе с Вероникой в качестве сопровождающей, чуть ли не каждый второй считал своим долгом поинтересоваться моими впечатлениями о суде. Или невзначай полюбопытствовать, кто же тот безумец, кто посмел стрелять в чемпионы империи. Этот прием был одним из тех, на который я получил приглашение во время своих новогодних светских выходов. По сути, это были рабочие встречи – ходить, улыбаться аристократам и налаживать мосты. Я был рад, что для этой работы у меня появилась удобная партнерша. Теперь не нужно ломать голову, кого взять с собой на очередной светский раут, всегда под рукой Вероника Витальевна Ладина, девушка с говорящей фамилией. Забавно было наблюдать за попытками некоторых аристократов. Выведать у нас, провели ли мы ритуал. Так же, как и они, плетя словесную паутину, я отвечал «да». Скрывать этот факт не имеет смысла. Скорее наоборот. Теперь вероятность, что кто-то попытается меня убить, чтобы заполучить к себе Нику, стремится к нулю. Целительницы подпитываются энергией от своих избранников. Но при этом, потеряв избранника, целительница испытывает очень сильный стресс. Физический и энергетический, что в итоге приводит к частичной потере сил. Иногда целительница становится даже слабее, чем была до ритуала. А кому нужна поломанная целительница? Хозяйство, конечно, лишний не будет, но стоит ли оно того? На следующий день в понедельник после школы я отправился в райские кущи. И в моем рабочем кабинете у меня случился весьма занимательный разговор с Вадимом. «Господин». Сегодня я лично встречался с Чудиновым. Без предисловий перешел к волнующему его делу наставник. О как!» – хмыкнул я. «И?» «Я же жду подробностей». «Да рассказывать особо нечего». Сухо ответил он. «Я сопровождал Мари за покупками на этот модный рынок. Там мы встретились. Что могу сказать? Конфликтов он не провоцировал. Был вежлив и с Мари, и со мной. Трещал о каких-то рецептах. «Какой-то особый способ жарить курицу». «Что-то еще? Или только о курице говорили?» «Да клеится он к ней», — проворчал Вадим. она говорит. Да брось ты, просто он так общается». «Ну-ну». Я тяжело вздохнул. «Послушай, кроме тебя мне некому ее доверить. Да ты и сам вроде не против». «Не против? Так шевелись, форекс тебя дери. Сделаешь ее счастливой» так она и не станет на других обращать внимание, даже если император к ней яйца решит подкатить. «Будто император из Кремля выпустят сходить на рынок», усмехнулся Вадим, а затем посерьезнел. «Я понял вас, господин, насильно мил не будешь, но я приложу все усилия. Давай уже, прикладывай. Что-нибудь еще?» «Из необычного есть кое-что», кивнул Вадим. «Один из наших новеньких бойцов, Архип Семенов, хотел бы с вами поговорить». Спрашивал, как это можно устроить. Да легко, пожал я плечами. А какая тема? Говорит, важно, но подробности не дает. Вот как. Семенов, Семенов. Бывший полицейский, не из слуг. О том, что вы собираете бойцов, услышал от коллег и пришел на собеседование. Да помню, кивнул я. Что-то особенное знать должен. Не женат, живет один. Из родственников только старенькая мать, отчеканил наставник. Молодец, Вадим. Подготовился, прежде чем ко мне идти. Я завтра планировал на тренировочную базу заехать. Он там, случайно, не будет в это время? Будет, кивнул Вадим. Значит, там и побеседуете? Да. На следующий день, когда я шел от ворот школы по аллее к главному корпусу, я поймал себя на мысли, что меня нервирует новый школьный дворник. Такое впечатление, что по сторонам он смотрит больше, чем снег убирает. И дело не в том, что мужик отлынивает от работы. Скорее кого-то высматривает. Не меняли случаем? Недавнее покушение еще свежо в моей памяти. Но алая мудрость — это территория Боленских, И тут работают люди, проверенные их СБ. Вряд ли Оболенские пустили бы к себе шпионов-канцлера. Все-таки княжество и великие княжества — это, по сути, государство в государстве. Хотя и сами Оболенские могут за мной следить. Правда, много информации дворник не соберет. Но если он смертник, то может атаковать внезапно. Но опять же, у Абаленских нет причины меня убивать. Вот и что о нем думать? А, к форку его! Мысли о дворнике я закинул куда подальше, решив просто приглядывать за ним в фоновом режиме. Когда уроки закончились, я отправился на нашу тренировочную базу. И вот там сегодня меня ждало чудо прямо на моих глазах сидящий в позе для медитации глеб засиял в прямом смысле слова по его телу пронеслись полупрозрачные голубоватые сполохи эм удивленно распахнул глаза двоюродный брат неужели да я быстрым шагом подошел к нему и бори поздравляю тебя теперь ты осветленный с атрибутом вода что правда изумленно выпали у боря глеб активировал покров Да, повторил я. Ура! Поздравляю! Молодец! Зверящал Борис и сгреб двоюродного брата в объятия. Круто ты глеб, прямо в свой день рождения! Отличный подарок сам себе устроил, усмехнулся я. Да, сегодня нашему двоюродному братцу исполнилось 17 лет, и он стал частично совершеннолетним. Вечером у нас запланирован в его честь небольшой семейный праздник. Вода! Глеб расплылся в идиотской улыбке. Ну, в самом деле, такое выражение лица больше ожидаешь увидеть от Бориса. Вода, значит. Аск, Боря! Я светленный! радостно выпалил он. Нас облепили бойцы, тренировавшиеся в этот момент в зале, и на перебой стали поздравлять Глеба. Да, в третий раз повторил я. И сейчас мой голос звучал гораздо теплее. Ты хорошо постарался и достиг цели. Отличная работа! «Ну-ка, сейчас попробую еще раз». Глеб прикрыл глаза и выпрямил спину. И у него получилось снова активировать покров. Правда, после этого парень едва осознания не потерял от нахлынувшей усталости, но это естественно для первого раза. А спустя полчаса на этой же базе у меня состоялся разговор с Архипом Семеновым. Молодой мужчина 33 лет, высокий, подтянутый, только что закончил тренировочный спарринг. Привел себя в порядок и теперь стоял передо мной на улице, облаченный в синий, тренировочный костюм и шапку. «Холодно, поди», — хмыкнул я. «Может, в помещении лучше поговорим?» Я кивнул на здание бывшего склада, а ныне — тренировочный зал. «С вашего позволения, глава, лучше в вашей машине». Обведя кругу взглядом, проговорил он. о задумчиво протянул я. «Заинтриговал. Ну, пойдем». Только попрошу Вадима вынести ключи. если возможно, глава, я хотел бы сперва говорить только с вами. Быстро добавил бывший полицейский. Нет проблем, медленно ответил я. Спустя шесть минут мы с Архипом сидели на заднем сиденье моего РВМ. Двигатель автомобиля был запущен, негромко болтало радио. Я с любопытством смотрел на моего нового бойца, а он с задумчивым видом разглядывал спинку водительского сиденья. В общем, все началось три года назад, когда заболела моя мать. Внезапно заговорил мужик. Случился инсульт, очень неприятный, поморщился Семенов. Без должной реабилитации мама могла потерять зрение, возможно, память, грозил паралич. Тяжелый случай. А целительницы не хотели ее принимать, по крайней мере, сразу. Наверное, вы знаете, что они помогают не всем подряд, а как им богиню на душу положат». Наконец он посмотрел на меня. «В основном они помогают детям», ответил я. «Людям в возрасте редко». «Вот», вздохнул мужик. «Другой вариант. Лечение у медиков. За деньги». Сумма немаленькая. Десять тысяч рублей. Но был шанс, что и десяти тысяч не хватит. Могло потребоваться больше. Я мог бы продать машину, взять кредит, занять у друзей. Но не пришлось. На службе узнали о моей беде. и однажды. Меня вызвал к себе полковник. Пиши, говорит, прошение на материальную помощь. Я и написал, а на следующий день ко мне в гости пожаловал человек из дружины хранителей. Архип снова посмотрел на меня. В его серых глазах читался не мой вопрос, но понимаете? Что было дальше? Ровным тоном спросил я. Дальше. А дальше мне прямым текстом сказали, что прошение о материальной помощи одобрят, если я буду глазами И ушами дружинников. И я согласился. Ясно. Все так же спокойно произнес я. Как мать? Простите. Как мама твоя себя сейчас чувствует? а Спасибо. Хорошо. Риск повторного инсульта остается. Приходится постоянно пить таблетки, но... В общем и целом все в порядке. Произнес он. А затем встрепенувшись, выпалил. Глава. «Неужели вас совсем не волнует то, что я рассказал?» «А главного ты еще не сказал», — хмыкнул я. «Ну?» Архип снова поморщился и покачал головой. «Это я сообщил дружинникам, что некоторые мужики из отделения пойдут к вам на собеседование», — вздохнул Архип. «И мне тоже велели идти к вам. Для меня это было шоком. Честно скажу, но...» «Мне дали понять, что если откажусь, на прежнем месте мне служить уже не получится». Я... я сдал некоторых бывших коллег. Один проституток покрывал, другой наркоторговцев. Дело-то благое сдать мразей, но... Он опять замялся и неопределенно повел ладонью в воздухе. Но даже если ты не нарушаешь, можешь некомфортно чувствовать себя рядом с чужим информатором. Закончил я за Архипа и уставился в окно автомобиля. Что ж, скорее всего, в отделении, где служил Семенов, Просто завели нового информатора, раз уж решили пожертвовать старым. А еще я более чем уверен, что не только от Архипа дружинники узнали о том, что я собираю бойцов. Да. Нет у нас собственной контрразведки. Да и разведки тоже. Нищие девочки в кущах детски лепят по сравнению с матерами спецами. Нет ничего удивительного, что мы проглядели засланца. Хотя я и допускал такой вариант. Голова отвлек меня от размышлений голос Архипа я ведь могу называть вас главой или вы выгоните меня я снова повернулся к семенову напряжен растерян пытается давить на жалость его признание честь игры дружинников вряд ли скажи мне архип почему ты решил мне все рассказать потому что я впечатлен Без раздумий ответил мужчина в столь юном возрасте вы добились фантастических высот вы набираете силу и Мне хочется быть частью этой силы, а не докладывать имперским службам о каждом шаге старшеклассника. Аура, значит, во время собеседования повлияла. Но если бы он был настроен враждебно по отношению ко мне, аура на него повлияла бы иначе. То есть ты считаешь, я идеальный кандидат, чтобы следовать за мной? Идеальных не бывает. Покачал головой бывший полицейский. Но вы достойны. Думаешь, все мои дела достойны? Архип нахмурился, пытаясь уловить суть вопроса. «Если вы про прошлые парни из Белки, то никаких доказательств их преступлений нет, а насколько мне известно, с вашим приходом они и вовсе стали законопослушными. Наконец-то понял мою мысль Семенов. И тебя не смущает, что, возможно, мои парни вели себя не очень хорошо в прошлом?» «Ммм...» «Нет, серьезных проступков за ними не водилось, да и погон на их плечах нет». Рад слышать. Тогда другой вопрос. Почему мы беседуем в машине? Ты думаешь, нас могут прослушать? Честно, при всем уважении я сомневаюсь, что дружинники могли к вам направить больше одного шпиона. Но такой шанс есть. И все-таки мне показалось безопаснее пересечься с вами здесь во время тренировок. Поэтому я с радостью согласился. Шанс, что за мной наблюдали со стороны, был бы больше, если бы поехал. Специально к вам в офис, в кущах. А что до машины? Ну, все-таки для первого разговора как-то спокойнее. Что ж, в его словах есть определенная логика. Видно, что мужик соображает. Хотя на прошлой службе в основном патрулировал улицы. Глава. Ну так что вы решили?» Вновь спросил Архип. «Пойдем-ка и найдем какой-нибудь пустой кабинет. Не хочется мне обшивку автомобиля портить». Коварно улыбаясь, проговорил я. «Вы... вы...» округлен в ужасе глаза, а затем обреченно выдохнул. «Бить, что ли, будете?» «Увидишь. Но если хочешь доказать свою лояльность, делай то, что я говорю». Разумеется, бить его я не стал. Лишь еще раз придавил аурой, посмотрел на реакцию. И остался и доволен. С Архипом мы договорились, что он продолжит встречаться со своим координатором в штатном режиме. Пусть передает общую информацию, мол, тренируется, готовится быть ратью и так далее. Правда, остается шанс, что куратор заметит изменения в поведении Семенова, но это лучше, чем если Крот вдруг резко оборвет все контакты. Вадиму я тоже велел приглядывать за Архипом, и совсем уж важные темы при нем, пока не обсуждать. Ауры аурой, но испытательный срок никто не отменял. Вечером во вторник мы дружно отметили день рождения Глеба и его осветления. А в среду, в четверг и даже в пятницу ничего выдающегося и не произошло. Я с нетерпением ждал субботы. Ведь мне предстоял мой первый полет на самолете. Волнует, захватывает. Но не менее захватывает и место, куда предстоит лететь. Выборг. Ведь 23 января Софья Троекурова исполняется 20 лет. Удачно, что в этом году ее день рождения выпал на выходной день.